63. Гуру. Каждое отрицание обычно вызывает противодействие, особенно отрицание идей. Но если даже неверную идею расширить до ее противоположности, то расширенные и правильное представление покроет собою первоначальную неверность. Таким образом, не отрицание, но именно утверждение может внести свой созидательный корректив и дать идее правильное понимание.